«Вы увозите Арамис этого господина в Сен-Манде?» «Да», — ответил с улыбкой Арамис. «Да, увожу его в Сен-Манде. И у нас мало времени». «И затем, мой милый Портос», — проговорил Д'Артаньян, «господин Мольер не совсем то, чем кажется». «То есть как?» — удивил Портос. «Господин Мольер — один из главных приказчиков Персерена»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 Теперь-то я уж не спутаю этого. Так вот, этот славный мольер принялся расчерчивать мелом зеркало, нанося на нем линии, соответствующие очертаниям моих рук и плеч, и он при этом все время проповедовал правила которые я нашел замечательным. «Необходимо, чтобы платье не стесняло того, кто его носит», — говорил он. «Да, это великолепные правило, но, увы...» Оно не всегда применяется в жизни. Вот потому-то я и нашел его еще более поразительным, когда он стал развивать его. Так он, стало быть, развивал его? Черт возьми, как? Послушаем, как же он развивал его. может, статься, — говорил он, — что вы, оказавшись в затруднительном положении, не пожелаете скинуть с себя одежду? — Это верно, — сказал Д'Артаньян. — Например...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 Поддерживайте поясницу, господин оборона. И подмастерий стал поддерживать мне поясницу. — Так вы и позировали? — спросил Д'Артаньян. — Так и позировал, пока Покнар расчерчивал зеркало. — Поклен, друг мой! — Вы правы, Поклен. Послушайте, Д'Артаньян, я предпочитаю называть этого человека вольером. — Хорошо, пусть будет по-вашему. Все это время вольер расчерчивал зеркало.